Покидать комнату Долорийц уже не спешил. Видимо, факт моего унижения доставлял его больной и перевязанной голове удовольствие. Лично мне доставляло удовольствие как раз лицезрение его обмотанной бинтами головы. Еще выяснилось, что мыть пол я не умею. А у медноволосов достаточно времени, чтобы обучить меня этому и проконтролировать процесс. «Динар», – элонхолично заметила я, когда от указания он перешел к изучению моего вида сзади – не забывая давать команды типа «Еще он в том могло бы вымыть...» «Как тебе эта мысль пришла в голову?» «Какая?» – лениво поинтересовался Долорец. «Сделать меня своей личной горничной». Я продолжала пачка чистой до моего здесь появления пол. «Сам поражаю своей гениальности», – сообщил ублюдок. «Теперь еще сменишь белье на постели, а после заката придешь лично уложить меня в кроватку». «Как пожелаете, мой господин», – почти ласково ответила я. Заподозрил что-то, но чье-то срочное донесение вынудило отложить подозрение. Тем лучше. Медленно встаю, долго и мучительно меняю наволочки и простыни, и вою с пододеяльником. Не просто наследной принцессе заниматься подобно впервые в жизни. Но едва завершив, королевским жестом отбрасываю верхнее покрывало и опустошаю ведро с грязной водой. Мусор совка следует сверху. Затем все это благопристойно маскируется покрывалом,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 Старуха слышала обращение ко мне до ларица и сократила прозвище на свой ласкательный манер. «Вынеси мусор!» «Куда его?» Нерадостно смотрю на вонючую кучу всяческих объедков. «Там в стене люк. Его солдаты тебе откроют. Туда и выбросишь». «А почему через люк?» Интересуюсь, скорее, желание поговорить, чем узнать ответ. «Так, чтобы по стене не попадало», — сообщила старуха. «Там ворву и муравьи, и крысы, и пакость всякая. Вот чтоб по скале не полезли в тет за мусором, через люк его бросаем». «Шенге, ты будешь гордиться мной! Ты будешь очень мной гордиться! Я сама буду собой гордиться!» Остаток дня прошел в скучных поручениях, словно задавшихся целью продемонстрировать, насколько я косарука и приятных приготовлениях, на которые ушли три кувшина медовухи. Если на первой старуха отреагировала понимающей улыбкой, «Господину хочешь приятное сделать? Правильно, у нас хороший. Не то, что прежний, лорд. На второй». «Ох ты, моя косарука разлила, да?» То на третьей уже хмурилась. «Ох, девка, лупить тебя надо! Блять, милую пить!» Стражники на мое появление в комнате Динара с третьим кувшином подряд тоже отреагировали нерадостно. Пришлось поставить тару на столик и самым невидным видом удалиться. Вечер обещал быть запоминающимся. Динар вернулся на закате, когда я упорно вспоминал повадки насекомых. Быстро поел, внимательно следят за тем, как я подаю ему салат, наливаю вино, А после сытного ужина приказал «Ванну мне!», затем нацелил на меня кость от какой-то чрезмерно огромной курицы и добавил «А ты, Утырка, потрешь мне спинку». «Как вам будет угодно?» – надеюсь, мерзкую хмылочку он не заметил. «И в купальне будут стражники», – почему-то добавил Динар. «Да, видимо, вчерашнее купание бывшего правителя Далари не впечатлило».